В своих показаниях царевич назвал имена нескольких вельмож, которых он считал своими сторонниками. Таких сторонников, по его мнению, у него было великое множество. Вот некоторые выдержки из его показаний. Митрополит Рязанский говаривал де ему царевичу, «Надобно де тебе себя беречь. Будет де тебя не будет, отцу де другой жены не дадут». «Разве де мать твою из монастыря брать, только тому не быть, а наследство де надобно?» Борис Петрович Шереметьев, будучи в Польше, говорил царевичу, «Напрасно де ты малова не держишь такова, чтоб знался с теми, которые при дворе отцеви, так бы ты все ведал». Князь Борис Куракин Говорил де с ним царевичем в Померание он Куракин, «Добра де к тебе мачеха!» И он, царевич, отвечал, «Добра!» А он де на то сказал, «Пока мест где у нее сына нет, то де к тебе добра! А как де у нее сын будет, не такова де будет!» Князь Яков Долгорукий Обходился с ним царевичем ласково и чаял, когда он, царевич, возвратился в Россию, был бы его стороны. К тому же, де уверился он, при прощании в Сенате, ему князь Яков молвил на ухо, «Пожалуй, де, меня не оставь». И он, де, сказал ему, что де всегда рад, только де больше не говори, другие де смотрят на нас». Да с ним же де князь Яков говорил про тягости народные. Князь Дмитрий Голицын приваживал де к нему царевичу из Киева книги и говаривал ему, что киевские чернцы очень к нему ласково и его любят. На него, где князя Дмитрия, имел он царевич надежду, что он ему был друг верный и говаривал ему царевичу всегда верный слуга. Князь Юрий Трубецкой спрашивал его царевича после недели с две, какое де тебе отец письмо дал при мне, печальное или радостное? и он царевич сказал что в письме государевым и его царевичевым ответе писано и он трубецкой молвил хорошо де что наследство не хочешь рассуди де что через золото не текут ли что ему царевичу того не понесть Фёдор дубровский из курляндии или фляндии писал в дом свой о домашних и деревенских нуждах, да к Дубровскому о взятии книг, понеже и прежде всего многие книги и прочие вещи для сохранения брал и потому обычаю и в то время сделал. Он же Дубровский ему, царевичу, сказывал, когда скончалась царевна Наталья Алексеевна, сестра Петра I, «Ведаешь ли, где ты?» что все на тебя худое было от нее. Я де слышал от Авраама, Лопухина. Князь Василий Долгорукий о лишении наследства приговаривать отца обещал. И такие де слова, что давай де отцу писем хотя тысячу, когда де это будет, и что в Штетине хотел изменить, и что он умнее отца и о прочем. Авраам Лопухин писал де Кшонбурну резидент, что, призвав его к себе в Санкт-Петербурге, Авраам Лопухин и спрашивал его резидента о нем царевича, где он обретается, и при том объявил, что за него, царевича, Здесь стоит и заворашивается уже кругом Москвы для того, чтобы об нем разных ведомостей много, и ему где хочется ведать подлинно. царевне Мария алексеевне о побеге своем говаривал так. «Я где хочу укрыться?» А когда разговаривал о том близ Лебавы, то речь зашла о женитьбе отца на Екатерине, и царевна Мария поведала рязанской де и князь Федор Юрьевич Ромодановский не благоприяли, и к тебе они склонны». Эти высказывания свидетельствуют лишь о том, насколько ошибался царевич относительно окружавших его вельмож. Алексей Петрович игнорировал важнейшие обстоятельства, определявшие отношение к нему – До 1715 года он значился единственным наследником престола, и каждый вельможа норовил ему угодить, ибо эта угодливость могла способствовать сохранению прежнего положения либо продвижению по службе после смерти его отца. Царевич же принимал заискивающие взоры и льстивые слова вельмож за чистую монету. В самом деле, какие притягательные свойства натуры царевича могли вызвать симпатии, например, у Дмитрия Михайловича Голицына, человека образованного, энергичного, волевого, знавшего себе цену? Разве что он мог надеяться сменить место службы, то есть Киев, на Петербург? Должность киевского губернатора – охранявшего южные рубежи страны, была бесспорно важной и почетной, но князь занимал ее свыше десяти лет. Он засиделся на ней и считал, что его место в столице при дворе, где неизмеримо больше возможностей удовлетворить свое честолюбие. Отсюда надежда на наследника, который, став монархом, не забудет мелких услуг, оказанных ему киевским губернатором, и вызовет его в столицу».